Глава 32. Джейн, Мэтти и их мать заколотили окна в доме, а рядом с дверями поставили тяжелую мебель, чтобы в случае необходимости ее можно было быстро сдвинуть, заблокировав проход. Кладовку наполнили провизией. Пищи и свежей воды в ней было столько, чтобы душа не рассталась с телом в течение месяца. Дом был подготовлен к осаде. Она началась не сразу. Она была готова. кобы по очереди поднимались на огороженную площадку на крыше. Оттуда, словно из орлиного гнезда, открывался вид на много миль вокруг, так что даже суслик не мог бы подкрасться к дому незаметно. Когда Дженн не стоял в дозоре, он залезал в компьютер матери и искал в Кортексе информацию об этой банде скотокрадов. Из обрывочных сведений, которые ему удалось собрать, он понял, что это так называемые Beaver Tail, которые орудуют на Сикараксе уже почти полгода. По разным данным, её численность составляла от 10 до 40 человек. Бандитов возглавляла некая Отталина Бивертейл. По сети ходил один единственный её снимок, да и то нечёткий. На нём была изображена сухопарая, сурово вида женщина средних лет с короткими седыми волосами и повязкой на глазу. У неё была ферма в Биттерхэмптоне, которая представляла собой практически самый засушливый и бесплодный участок земли во Вселенной. И выглядело как апокалиптический пейзаж из солончака, щелевого каньона и гранитных скал. Четверть стада от талины Бивертейл погибло от обезвоживания, а оставшийся скот заразился красной сыпью, респираторным заболеванием с 90-процентной смертностью. Отталин очевидно пришла к выводу, что самый логичный способ восполнить потери это украсть скот у других. Ее банда состояла из наемников, разорившихся фермеров и горстки местных бунтарей, которые радуются любой возможности что-нибудь замутить. Этой разношерстной компанией от Толина Бевертейл управляла благодаря своей исключительной силе воли и злобности. Надеяться на то, что в дело вмешаются силы правопорядка не приходилось. Ближайший шериф жил в Гровер-Сити, почти на другом конце континента. А для федералов Сикаракс был одной из непродуктивных периферийных планет, на которые не стоит обращать внимания. Жители сами должны были разбираться с бандой Бивертейл. Но прямо сейчас никому не хотелось вставать у неё на пути. Были люди, которые пытались это сделать, но добром для них это не закончилось. Ни один из этих людей, заметь мне, не принадлежал к семье Коб. Теперь Джейн, по крайней мере, чуть яснее представлял себе ситуацию. Им противостояли бандиты под командованием женщины, которая затаила обиду на весь мир. Ожидание затягивалось, и Мэтти предположил, что банда Биверстейл вообще к ним не нагрянет. Может, тот парень просто похвалялся, хотел нас запугать, сказал он. А тот, который ушёл, он передал остальным, чтобы они к нам не лезли. Мы же показали им, что с нами шутки плохи. Возможно, ответил Джин. Но ты так не считаешь. Я знаю одно. Оттали на Бивертейл не тот человек, которому можно безнаказанно перейти дорогу. Хотелось бы надеяться, что ее банда нас не тронет, но я бы на это не рассчитывал. Радиент Кобб одобрительно закивала. «Послушай старшего брата Мэтти. Он, в отличие от тебя, галактику повидал. Он самыми разными делами занимался. Даже какое-то время странствовал с той компанией бездельников под командованием. Как без его? Рейнольдса?» В общем, он знает, как устроен мир. Прошло ещё 3 дня, когда банда Бивертон наконец появилась, на страже стояла Радиант. С востока идут садники, крикнула она через отверстие люка, который вёл на крышу. Их там целая толпа. Заходи в дом, мама, ответил Джейн. Уже иду, сказал Радиант и захлопнув люк, спустилась по лестнице на второй этаж. Кто бы забаррикадировали дверь мебелью? Джип взволнованно крутился у них под ногами, рыча и гавкая. Джейн увидел банду Бивертейл, когда она с грохотом ворвалась на двор. Его мат не ошиблась. Это целая толпа. Человек 40, а может и все 50. С тех пор, как Джейн и Мэтти убили трёх бандитов, от Талины Бивертейл очевидно решило не искушать судьбу и завербовало новых сторонников. Скотокрады остановились перед домом. Впереди была сама Талина Бивертейл на благородном паломино золотого окраса. Одной рукой она держала магазинную винтовку, прижав её приклад к бедру. "Я обращаюсь к людям, которые находятся в доме", громко сказала она. "Я знаю, что вы здесь. Говорят, что ваша фамилия Коб, и что вас трое. Крикните что-нибудь в ответ. Дайте знать, что вы меня слышите". Мэтт, сидевший на полу, бросил взгляд на Джейна и на мать. «Что будем делать?» Прошипел он, держа джипа за загривок, чтобы тот не лаял. «Я просто хочу поговорить», продолжала от Толина Бивертейл, «типа провести переговоры. Вы наверняка видите, как нас много. Тут математика простая, нас в пятнадцать раз больше, и оружия у нас тоже хватает. Бой с нами вы проиграете. Выходите». Попробуем уладить ситуацию другим способом. Джейн прокрутил в голове возможные сценарии. Коббы выходят из дома, и банда Бивертейл просто отправляет их на тот свет. Они не выходят, банда окружает дом и открывает огонь. При таком количестве и огневой мощи они быстро расправятся с защитниками дома. Ни один из вариантов не давал семье Коббов надежды на спасение. — Я предлагаю это от чистого сердца. — сказала оттали на Бивертейл. — Никакого обмана. Покажитесь, и тогда мы с моими парнями не откроем огонь, а просто с вами потолкуем. Даю вам пару минут на то, чтобы принять решение. Если не увидим вас, когда истекут две минуты, начнем стрелять. — Остается только одно, — сказал Джейн матери и брату. — Мэтти, помоги мне. Он кивнул на комод, который загораживал дверь. — Мы будем вести с ней переговоры? — просил Мэтти, пока они с Джейном отодвигали в сторону комод. — Мы не будем. Я буду. Лично я. Если есть шанс спастись, то им нужно воспользоваться. Но, Мэтти, пока я там, ты должен быть на крыше. Возьми Хая Сенкари 30-го калибра, пригнись, чтоб тебя не заметили, и прикрывай меня. Если хотя бы на секунду покажется, что я в беде, всади пулю в голову этой Бивертейл. «Без нее банда превратится в курицу с отрубленной головой и может даже броситься бежать». «Не нравится мне этот план», — сказал Мэтти. «Мне тоже», — сказал Радиант Коп. «Дурацкая мысль». «Других годных вариантов у нас нет, мама», — ответил Джейн. «Я не ожидал, что их будет столько. Так мы хотя бы получим какое-то пространство для маневра. Если что-то не заладится, я рвану обратно в дом, и тогда будем драться». Суровое лицо его матери осветила нежная улыбка. Радиант коп прикоснулась к щеке Джейна. Ты точь-в-точь -точь, как твой папа. Те же глаза, та же дерзость. Надеюсь, ты не стал таким же бабником и кутилой, как он. Я и в этом на него похож, подумал Джейн. "Мать, топой наверх", сказал он. "Мама, я скоро вернусь". Прижав Веру к груди, Джейн вышел из дома. Дверь я наставил приоткрытой на тот случай, если придётся стремительно отступать. Вот как, сказала Талина Бивертейл. Всего один. Пока да, ответил Джейн и оглядел собравшихся у дома бандитов. Оборванцы, отбросы общества. Их лошади костлявые и понурые клячи выглядели не намного лучше. Только паломина от Талины Бивертейл казался ухоженным. Ты должно быть старший сын Мамаши Коп. сказала Отталина. Джейн, да? Один из её подручных презрительно фыркнул. Странное имя для парня. Сказала Отталина Бивертейл. Даже не пойму, комплимент это или нет, особенно от женщины по фамилии Бивертейл. Парировал Джейн. Примечань. Бивертейл буквально хвост бобра. Бивер сленг женские гениталии. Несколько бандитов снова фыркнули. Но на этот раз у краткой. И всё же твои родители поступили довольно жестоко, дав тебе имя девочки. Ну раз уж речь пошла о жестоких именах, от Талина. Это означает приуспевающее в битве. Может, мои мама и папа не были добрыми, но, похоже, они оказались провидцами. Она указала на Веру. Калахан. Ага. Модифицированный спусковой крючок от калиброванной лазером прицелом Harwood. «Ты разбираешься в пушках». «И ты тоже. Такое оружие способно нанести огромный урон». «Люблю поболтать об оружии», — сказал Джейн. «Но я тут не для этого». «Я тоже». Наталина откинулась назад в седле, и ее единственный глаз сверкнул. «Джейн Кобб, нам с тобой нужно свести счеты. Мне известно из достоверных источников, что ты и твой брат убили трех моих людей». С этим спорить не буду. Вот и прекрасно. Значит, тебе не придётся лгать. Меня вынудили это сделать. Те люди хотели украсть наш скот. И ты был в полном праве защищать и его, и свои средства к существованию. С этим я не спорю. Но мне нужны твои коровы, и я собираюсь их заполучить. Вопрос не в том, получу я их или нет, а в том, насколько добровольно вы их отдадите. По-хорошему или по-плохому, да? вроде того. Они сейчас вон в том коровнике? Риторический вопрос, я и сама слышу, как они мычат и топают копытами. Стадо действительно теряло терпение. Коровам не нравилось, что их заперли, и они несомненно чувствовали, как напряжены находящиеся рядом люди. "Значит так", сказала Талина Бивертейл. "Вы разрешаете мне и моим парням подойти туда, открыть двери сарая и вывести оттуда скотину?" На этом всё закончится. Никакой стрельбы, никаких трупов. Раз уж трое моих людей скончались из-за вас, то, по-моему, я поступаю по справедливости. Око за око мне не нужно. Я готова взять причитающиеся в виде нескольких центнеров коров. Это неприемлемо, ответил Джин. Если вы заберёте весь наш скот, у нас ничего не останется. Мы же работаем на этом ранчо. Эти коровы наш источник дохода. — У вас есть не только они, но и пахотные культуры. По дороге сюда мы видели поля Альфа-Альфы, Маиса, сахарные свёклы. Но пусть никто не скажет, что от Толина Бивертейл несправедлива. Мы заберём только половину скота. Это моё последнее предложение. Джейн помолчала, обдумывая её слова. — Да, потерять половину стада — это тяжело, но терпимо. Семья выживет. К тому же он кое-что скопил, пока работал наёмником. Этих денег, возможно, хватит на 20 голов скота. Нет, чёрт побери. Вопрос не в том, оставить коров себе или отдать. Дело в принципе. Подонки, которые занимаются кражей скота, не должны выходить сухими из воды. И кто гарантирует, что банда Beaver Tail, угнав половину скота, не вернётся за остальными коровами? Где гарантии, что бандиты всё равно не откроют огонь? Чуть её подсказывала Джейн, что одноглазой женщине можно доверять не больше, чем гремучей змее, на которую наступили. "Ну так что?" спросила Талина Бивертейл. "Каков твой вердикт, Джейн Коп? Мы пришли к соглашению или как?" "Не пришли." "Ты в этом уверен?" "Уверен." "Ну что ж," сказала она и рассмеялась. "Очень жаль. Парни, Бандиты одновременно навели свое оружие на Джейна. В ответ Джейн прицелился из веры в их главаря. А Толина Бивертейл просто ухмыльнулась. «Надеешься проделать во мне дыру до того, как один из этих сорока стрелков пробьет дыру в тебе?» «Попробовать можно, черт побери», — ответил Джейн. «Ну давай, Мэтти», — подумал он. «Чего ты ждешь? Если это не я в беде, то я уж даже и не знаю». В этот миг из дома донеслось яростное рычание. Послышался звук как теск гребущих по лакированному паркету. Джип почувствовал, что Джейн угрозит опасность, а если один из стаи попал в беду, остальные должны пойти ему на выручку. А с оскал клыки джип выскочилось домой и бесстрашно бросился на банду Бивертейл. Внезапное появление пса так напугало одного из бандитов, что он выстрелил. Пуля попала джипу в бок, и он покатился по земле, визжа от боли. С крыши донёсся отчаянный вопль, за которым последовали выстрелы. Увидев, что его пёс ранен, Мэтти расцверепел и наконец начал стрелять, но не в Отталина Бивертейла, а в кого попало. Начался переполох. Лошади держали и вставали на дыбы. Одни бандиты открыли огонь по Мэтти, другие стали стрелять в Джейна, который уже устремился к дому. Вера грохотала в его руках. Он влетел в дом, и Радиант Коб захлопнул за ним дверь. Вместе они задвинули комод на место, а затем Джейн подбежал к ближайшему окну и выглянул наружу. Мэтт на крыше продолжал вести огонь. Несколько бандитов стреляли в ответ, а остальные разбегались в поисках укрытия. Джейн насчитал 5 тел на земле. Двое раненых извивались от боли, трое лежали неподвижно. К сожалению, от Талины Бивертейл среди них не было. Джип тоже лежал на земле, подёргиваясь, судя по окровавленной ране в грудной клетке. Он уже не поднимется. "Да, уж попали мы в переплёт", сказала Радиант Коп. В ответ Джейн Лиш решительно зарычала